Кэмпион Роу-4 Комната была теплой. В ней имелось окно, но с задернутыми шторами. Достаточно тонкие, чтобы пропускать электромагнитные излучения от единственного солнца, они не мешали мне все ясно видеть. Стены небесно-голубого цвета, свисающую с потолка лампу накаливания с цилиндрическим абажуром из бумаги. Я лежал в кровати. Просторной, квадратной кровати, рассчитанной на двух людей. Я проспал на ней больше трех часов и теперь проснулся. Это была кровать профессора Эндрю Мартина на втором этаже его дома на Кемпион Роу-4. Довольно большого дома по сравнению с другими строениями, которые я видел. Внутри стены были белыми. Внизу, в прихожей и на кухне, пол покрывала известняковая плитка. А поскольку известняк состоит из кальцита, то мой взгляд мог отдохнуть на чем-то привычном. Кухня! куда я спустился выпить воды, оказалась особенно теплой благодаря штуке, называемой печью. Данная печь состояла из железа и работала на газу, а на ее верхней плоскости имелось два постоянно горячих диска. Она называлась AGA. Цвет у нее был кремовый. На кухне и здесь, в спальне, повсюду были двери. У печи, у буфета, у платяного шкафа целые миры в заперти спальню застилал бежевый ковер из шерсти. Это волосы животных. На стене висел плакат с изображением двух человеческих голов, мужской и женской, очень близко друг к друг другу. На плакате были слова «Римские каникулы». И еще слова «Грегори Пэк», «Одри Хэбберн» и Парамаунт Пикчерс». На деревянном кубовидном предмете мебели стола фотография. Фотография — это, по существу, Двухмерная неподвижная голограмма, рассчитанная только на зрительное восприятие. Фотография помещалась внутри стального прямоугольника. На ней были Эндрю и Изабель. Они выглядели моложе, кожа сияющая и гладкая. Изабель казалась счастливой, потому что улыбалась, а улыбка у людей есть показатель счастья. Эндрю с Изабель стояли на траве, она в белом платье. Похоже, такие платья специально надевают, когда хотят быть счастливыми. Была и другая фотография. Изабель и Эндрю в каком-то жарком месте, оба без одежды, среди гигантских полуразрушенных каменных колонн под безоблачным синим небом. Наверное, это какое-то важное здание, оставшееся от человеческой цивилизации. К слову, цивилизация на Земле возникает, когда группа людей сходятся вместе и подавляет свои инстинкты. Цивилизация эта, вероятно, зачахла или погибла. Эндрю с Изабель тут тоже улыбались, но по-другому одними губами, глаза в улыбке не участвовали. Создавалось впечатление, что им не по себе, но я приписал это зною, обжигающему им кожу. На еще более поздней фотографии они находились в помещении, с ребенком, маленьким, мужского пола. Таким же, даже более темноволосым, чем мать, но с более бледной кожей. На нем был предмет одежды с надписью «Ковбой». Изабель много времени проводила в комнате, либо спала рядом со мной, либо стояла рядом и наблюдала. Я старался не смотреть на нее. Не хотел иметь к ней никакого касательства. Моей миссии не пойдет на пользу, если у меня к Изабель возникнет какая-то симпатия или хотя бы сочувствие. Впрочем, это было маловероятно. Сама ее инаковость меня неприятно будоражила. Эта женщина казалась мне бесконечно чуждой. Однако возникновение Вселенной тоже было маловероятным, и тем не менее она возникла. Один раз я все-таки рискнул посмотреть Изабель в глаза и задать вопрос. «Когда ты последний раз меня видела?» «То есть до этого всего?» «Вчера?» «За завтраком. А потом ты ушел на работу. Домой вернулся в одиннадцать, в половине двенадцатого лег в постель. «Я тебе что-то говорил? Рассказывал что-нибудь?» «Ты произнес мое имя, но я сделал вид, что сплю». Вот и все. А когда я проснулась, тебя уже не было. Я улыбнулся. Вероятно, от облегчения, но тогда я толком не понимал его причины.